Его глаза светились Аниксом и обладали совершенно искренним взглядом. Он говорил, как будто бесконечно много раз думал об этом глупом будущем. «Ты действительно понимаешь, что в конечном счете я умру, правда?» – требовательно произнесла я. Он и об этом думал. «Я последую следом за тобой, как только смогу». «Ты серьезно?» – я искала правильное слово «больной». «Белла, это единственный правильный путь, оставленный нам». «Давай немного подумаем», — сказала я. «Злость вносила ясность в мои мысли. Ты действительно помнишь, что сказали в алтаре? Я не могу остаться навсегда человеком, они убьют меня, даже если они и будут думать обо мне, пока мне не исполнится тридцать». Я шипела, выговаривая эти слова. «Ты действительно думаешь, что они забудут?» «Нет», — он медленно ответил, качая головой. «Они не станут забывать, но но...» Он усмехнулся, и я настороженно на него уставилась. Возможно, я была не единственным сумасшедшим. У меня есть несколько планов. И эти планы, сказал я голосом, становящимся все кислее после каждого слова, эти планы сосредоточены на том, чтобы я стал человеком. Мои слова укрепили его уверенность. Естественно. И вот он был бесцеремонным, его божественное лицо высокомерным. Мы с негодованием смотрели друг на друга в течение долгой минуты, потом я глубоко вздохнула, расправила плечи, отодвинула его руку так, чтобы смогла лучше и удобнее сесть. «Ты хочешь, чтобы я уехал?» – спросил он, заставляя мое сердце забиться быстрее, так как я увидела, что эта идея приносит ему боль, хотя он и пробовал не показывать свои чувства. «Нет», – сказала ему я, – «я уезжаю». Он подозрительно наблюдал за мной, когда я встала с кровати и возилась вокруг нее в темной комнате, ища ботинки. «Могу поинтересоваться, куда ты хочешь ехать?» – спросил он. «Я еду в твой дом», – сказала ему я. «Все еще в слепую шаре вокруг он встал, перешел на мою сторону. Вот твои ботинки. И как ты планируешь добраться туда?» «На своем пикапе». Хм, «Вероятно, это раз будет Чарли», – предложил он. Пытаясь меня напугать, я вздохнула. Я знаю, но, честно, я буду чу чувствовать себя еще долго виноватой за то, что сделала. Сколько еще неприятностей я могу ему причинить? Ни одной. Он обвинит меня, а не тебя. У тебя есть идея получше? Я вся во внимании. Оставайся дома, предложил он. Но по его выражению было видно, что на это он не надеялся. Нет, не получится. Ты... «Пойдешь первым и будешь ждать меня у себя дома», — приказала я, удивляясь, как мои слова прозвучали в воздухе, и э, продвинулась ближе к двери. Он встал передо мной, загораживая проход. Я нахмурилась, повернулась к окну, но ну, не так уж далеко до земли, причем на ней растет трава. «Хорошо», — вздохнул он, — «я тебя отвезу». Я пожала плечами. «Как хочешь, но, наверное, ты тоже должен там быть». «Это почему?» поскольку ты необычно самоуверенный думаю что ты не позволишь даже воздуху просочиться незамеченным тобою мой взгляд на какой предмет спросил он сквозь зубы на сей раз я насчет тебя ты не центр вселенной ты знаешь об этом моя собственная личная вселенная была конечно совсем другой историей если ты «Собираешься бороться с нападением на нас в алтаре только по такой глупой причине, как оставление меня человеком, тогда твое семейство тоже должно иметь мнение». «Мнение о чем?» – спросил он, отделяя каждое слово. «О моей смертности я выношу этот вопрос на голосование».